точнее, противоградие ядра йодистого серебра. Стоит им попасть в перенасыщенную влагой атмосферу, как они быстро соревнуясь друг с другом, поделят между собой всю влагу на небольшие ледяные кристаллы. Града не будет. Будет дождь, который очень нужен будущему урожаю. А пушки, вы помните... Зенитное орудие в начале нашего рассказа — это лишь транспорт для ядер, лифт, который доставит их на небо. Так льдообразующие ядра помогают человеку в борьбе с градом. Но это не единственная их профессия. Сильнее огня и тумана. Люди давно заметили, что во время страшных лесных пожаров, когда дым поднимается до самого неба и закрывает горизонт, а столетние сосны и кедры выбрасывают под облака трескучие искры и пепел, откуда ни возьмись, появляются огромные дождевые тучи и опрокидывают тонны воды и На горящий лес природа встает на защиту своих богатств. И этим, на первый взгляд, необъяснимым явлением о которых в старину слагали легенды, ученые смогли найти разгадку. Здесь тоже не обошлось без льдообразующих ядер. Когда горит лес, В воздух устремляется несметное количество сажевых частиц, мельчайших кусочков, не сгоревшей до конца древесины. Горячий восходящий поток подхватывает их, а что происходит дальше, вы уже знаете сами. На знаменитом полотне Карла Брюлова «Последний день Помпеи» задний план картины затянут вверх зловещей тучей. Она пытается накрыть гибнущий город. Сверкают молнии, кругом огонь и пепел. Неровная цветовая гамма хорошо передает состояние общей тревоги, усиливающей приближением грозы. Туча, которая по замыслу художника должна обострить ощущение опасности, верный спутник не только лесных пожаров, но и извержения вулканов. Вырывающиеся из-под земли струи горячего газа выносят на поверхность огромное количество вулканического пепла и микроскопических кусочков минералов. Они станут ядрами тех дождевых капель, которые упадут на Помпею, когда город будет уже мертв. Теперь вернемся в наше время. Как говорится, ложка дорога к обеду. Чтобы помочь природе, самолеты пожарной авиации по сигналу тревоги вылетают в зону лесного пожара. Оснащенный специальными приспособлениями самолет в несколько мгновений засеет атмосферное пространство над пожаром льдообразующими ядрами. Теперь недолго ждать дождя, который быстро сделает свое дело. Мельчайшие, невидимые глазом частицы лучше справятся с пожаром, чем пожарная часть вместе со своей многочисленной и блестящей техникой. Один самолет с небольшим грузом на борту может потушить пожар на площади в десятки и сотни квадратных километров. Иногда облака опускаются на землю, и тогда земля окутывается туманом. Если ты рано утром идешь на речку ловить рыбу, туман — признак хорошего клёва Но если надо посадить самолет на взлетную полосу, скрытую от глаз туманом, рассеяние туманов над взлетно-посадочными полосами — еще одна профессия льдообразующих ядер. Над полосой медленно пролетает вертолет, распыляя ядра. Через несколько минут вся влага осядет на бетонную полосу.